Глава девятая. Кнопка. Прошло несколько лет, а плана у Мохтера так и не завелось. Он спал на полу в родительской квартире на острове Сокровищ, подрабатывал тут и там, некоторое время провел в университете Калифорнии в Беркли, где организовывал студентов, занимался вопросами, важными для американских арабов и мусульман. Он проводил там столько времени, что большинство студентов — в том числе Ибрагим Ахмед Ибрагим, считали, будто Мохтар там учится. Но он не сидел на парах в Беркли, да и вообще нигде. Смотрел, как его соратники переходят на второй курс, на третий, на четвертый, как они получают дипломы, как получает диплом Мириам. Он тратил годы на безволие, на бездействие. Некоторое время Мохтар работал на Амара Газали, процветающего торговца фруктами. Омар вырос в Йемене. В Соединенные Штаты он приехал в 2004 с пустыми карманами и без какого-либо плана. Одно время водил такси, потом служил охранником, потом парковщиком и наконец взялся перепродавать калифорнийские урожаи. Покупал он товар в Калифорнийской долине, а продавал в Сан-Франциско. Вскоре он уже поставлял большую часть фруктов в Чайна-таун и в район Миссии. Если кому-то требуется к завтрашнему вечеру 10.000 апельсинов, Амар Газали раздобудет. 10 тонн стоктонской черешни к утру? Обратитесь к Амару Газали. Крошечный бизнес он превратил в многомиллионную компанию. Мохтору он дал работу на Окландском складе, грузить товар. Иногда Мохтор занимался доставкой, обзванивал неплательщиков, узнал, что лучшая калифорнийская черешня экспортируется в Японию и приносит до одного доллара за черешенку. Узнал, что разные фермы поставляют разный продукт. Апельсины из Токта на вкус совсем не такие, как апельсины с юга. И еще узнал, что вообще-то он, Мохтар, Амару не нужен. Амар сделал доброе дело соплеменнику, дал ему работу, и Мохтар, едва накопив на городской колледж, спокойно мог уйти. Мохтар взял свои сбережения и записался в колледж. Потом Мириам подарила ему портфель, а на деньги, одолженные у Валида, Мохтар купил ноутбук. Собрал средства для голодающих в Сомали и потерял. Амар одолжил ему денег для исламской помощи, и теперь Мохтар задолжал 4100 долларов. В общем, он работал консьержем, изо дня в день сидел за стойкой в «Инфинити» и вибрировал. Думал о том, как утекает время. Его друзья поступали в магистратуру. Младший брат валит вот-вот закончит университет Калифорнии в Дэйвисе мохтару исполнилось 25 лет, и за душой у него было всего четыре семестровых курса в двухгодичном колледже. Он был консьержем. Он слушал банальности и непристойности жильцов «Инфинити». Недавно одна женщина в вестибюле 15 минут проговорила по телефону, бесстыдный разговор про секс. Знала, что Мохтеру слышно, стояла в каких-то пяти футах от него, она плевать хотела или ее это развлекало, или даже привлекало живописно изъясняться прямо перед ним. Хуже она или лучше жилички, которая с нажимом объявила ему, что заказала доставку фарфора на 80 тысяч долларов. Зачем Мохтеру это знать? В празднике она подарила ему двадцатку и печенье. Но он был благодарен, что получает зарплату. Благодарен, что работает в чистоте и безопасности, что работа его нетрудна и не рискованна. Кое-какие его друзья сидели по тюрьмам, другие работали в лавках Тендерлойна и всегда держали под рукой дробовик. А Али Шахин, пацан с внеклассных занятий у туканов, сын и мама, погиб. Съездил в Мекку, вернулся в Сан-Франциско, а не прошло и нескольких недель, как его нашли у стадиона Кэндлстик-парк. Пять выстрелов в голову. Так и не выяснили, кто это сделал и почему. Мохтар сидел за стойкой в Infinity, понимая, что на месте Али Шахина мог оказаться и сам. У них с Али все знакомые общие, они оба видели одно и то же, поддавались одним и тем же соблазнам. Мохтар, живой и здоровый, сидел в Infinity и был благодарен, но хотел большего. Просто не знал чего. Вот Джастин хотел импортировать оливки. С Джастином Ченем Мохтар подружился в Университете Калифорнии в Беркли джастин тоже считал что мохтар там учится время от времени джастин заходил и сидел на белом кожаном диване в вестибюле инфинiniti мария не разрешала вестибюльным представителям принимать гостей но джастин мог сойти за велокурьера и они с мохтаром убивали так по полчаса мохтар в своем синем костюме витал между стойкой и дверями впускал и выпускал жильцов инфинити а джастин рассуждал о оливковом масле джастин доучивался Вот-вот получит диплом по конфликтологии, но на самом деле он хотел выращивать оливки. Мохтер слушал, забавляясь и раздражаясь. «Да что Джастин знает про оливковое масло?» Джастин хотел купить землю в Калифорнии, выращивать оливки, продавать оливковое масло. «Оливковое масло высшего сорта», — говорил он. Джастин изучил систему поставок и придумал, как ее улучшить. Мохтер не знал, что на это сказать. Никакой сельскохозяйственной родни в Калифорнии у Джастина не было. С чего вдруг оливки? Он же вроде когда-то хотел стать полицейским. И где он возьмет деньги на оливковую ферму? Иногда заглядывала Мириам. В колледже она доучилась и теперь помогала родителям с их бизнесом. Рынок и продукты Теда на углу Хауарт и Одиннадцатой. Иногда Мириам развозила продукты по клиентам, и когда заказывали из Инфинити или окрестностей, Она приезжала к Мохтору и сидела с ним, пока не заявлялась Мария. Роман их длился год, а то и меньше. Препятствия очевидны. Мохтор из консервативной йеменской семьи, а йеменцы – самая замкнутая из всех арабских сообществ. Чтобы американский йеменец заключил брак за пределами сообщества – это почти небывалое дело. Большинство йеменских друзей Мохтора и женщин, и мужчин вступали в браки по уговору на родине. Обычная история. Возвращаешься в Йемен, женишься на той, кого тебе нашли родители, на уроженке Ибба или Саны или Адена, поскольку семьи ваши знают друг друга веками. Редко случалось, чтобы американский йеменец свел знакомство и заключил брак с американской йеменкой, и неслыханно, чтобы американский йеменец женился на женщине, у которой мать Палестинка, отец американский грек и ярый поклонник Джерри Гарсии, и при том оба христиане, не бывает такого. Поэтому мохтар и Мириам осторожничали, не торопились, не увлекались, вечно озирались, боясь, что отец Мохтера застанет их, колеся по городу на своем автобусе. Они флиртовали много недель, но в конце концов признались друг другу, что чувства у них романтические, всю ночь прогуляли по городу и в итоге вышли на Оушен-бич, куда мохтар давно хотел ее отвезти. Ночь была ясная, песок теплый после солнечного дня, и все было хорошо, пока не настало три часа ночи, и они не вышли к автобусной остановке. Когда автобус уже подъезжал, мохтар вспомнил, как он мог забыть, что это отцовский маршрут, пять Фултон, и если отец увидит его с Мириам, беды не миновать. Так что они бежали с остановки, и прошагали много миль пешком до ее дома. Теперь мохтар больше ценил их дружбу. Мириам была настоящий боец, и он тоже хотел стать бойцом. Мириам боролась за него. Она боролась с любой несправедливостью. Ее возмущало положение Палестины, возмущала иммиграционная политика Госдепартамента США. Мириам говорила мохтару «Не молчи, участвуй!» Она не знала страха. Любое зло, местное или глобальное, лишь придавало ей отваги. Не выносило она только бездействия и безмолвия. И всякий раз, видя ее в вестибюле «Инфинити», где они сидели и говорили о мечтах или отсроченных мечтах, Мохтар чувствовал в себе силу, воодушевление и сильнее ненавидел нынешнюю жизнь, в которую он открывал двери богатым чужакам. Особенно если учесть, что еще была кнопка. Прямо рядом с телефоном, она всегда была там. Если нажать кнопку, стеклянные двери в 22 футах от стойки открывались. Быстро, тихо, элегантно. Мохтер заметил бы гостя еще на тротуаре, нажал на кнопку и распахнул двери к его приходу. Более того, кнопка открывала обе двери. Вручную обе двери не откроешь, слишком тяжелые и большие. А если кнопкой? Жильцы могли прошествовать в замечательно просторные и гостеприимные стеклянные врата без малейших препон. Жильцы вступили бы в вестибюль, и там бы Мохтер вестибюльный представитель их приветствовал. Он был бы только рад. Ему ничего не стоило поднять голову и сказать «Здравствуйте». «Но выпрыгивать из-за стойки...» мучаться сломя голову вывалив язык на плечо чтобы просто толкнуть дверь которая открывается кнопкой это явное издевательство и оно оскорбляло его гордость особенно когда жильцы миновали вестибюль входили в лифты и возносились в далекую высь в квартиры которых мохтар никогда не видел